Глава 57. Какие проблемы ты можешь мне создать, Эля? Прозвучала с такой нежностью и улыбкой, что мне захотелось плакать. Он не желает меня слышать. Отпустите, буркнула я и передернула плечами, чтобы сбросить с себя его руки. Я хочу одеться. Ты, моя жена. Хватит стесняться. Он лишь сильнее сжал пальцы. Я готов принять все. Неужели ты этого еще не поняла? Вы желаете власти? задала я главный вопрос, прищурившись. Нет, хохотнул Эйден, и в этот момент его лицо так посветлело, что мне захотелось провалиться сквозь землю. Но теперь она в ваших руках, герцог. Я произнесла слова шепотом, но в образовавшейся тишине они прозвучали очень громко. Смысл сказанного дошел до Эйдена далеко не сразу. Несколько бесконечно долгих минут он молчал, обдумывая услышанное, и эмоции мелькали на его лице одна за другой. Непонимание, смятение, задумчивость и вдруг озарение. Оно промелькнуло лишь на секунду и тут же сменилось отрицанием. Мол, быть такого не может. «Может, ваша светлость, может». «Что ты имеешь в виду?» Настойчивость в его голосе заметно поубавилась что отныне вы — наследник императора, и если мы не разведемся, то в скором времени займете трон», — отрезала я. Эйден отшатнулся от меня, убрал руки с плеч и отошел на шаг. Ха! Как мало нужно, чтобы охладить пыл молодого мужа. Эйден потемнел лицом и стал похож на грозовую тучу. Он пытался что-то сообразить и вдруг спросил. «Тебя подослал мой отец?» «Что?» — опешила я. «Нет. Почему эта мысль вообще пришла ему в голову?» «Мы встретились в равнине», — протянул Эйден, больше не глядя на меня. Все так совпало, будто...» «Нашу встречу подстроили». Он поднял на меня обжигающий взгляд. Мне стало страшно. В его глазах мелькнуло что-то жуткое, опасное и смертоносное. «Это исключено», — покачала головой я. «Почему же?» Прохрипел герцог, склонив голову на бок. Потому что никто, даже я сама, не мог предположить, что в тот момент я окажусь именно на том месте, где вы меня поймали. Разве что сами боги, фыркнула я. И Эйден немного успокоился, но сохранил серьезный тон. Когда он нежничает и валяется в ногах, будто ручной щенок, то до него невозможно ничего донести. Чем же ты там занималась? едко спросил он. Приходила в себя пробурчала я. «После чего?» нахмурился Эйден. Повисла тяжелая пауза. Я впервые почувствовала себя уязвимой, завёрнутая в одеяло. «Что такого ужасного случилось в твоей беспечной жизни?» снова съязвил герцог. «К чему этот тон?» оскорбилась я. «Тебя послал мой отец, признайся!» потребовал Эйден, и опасно подался вперед. а я от него отшатнулась. «Что вы несете? В моем голосе прозвучало такое явное недоумение, смешанное с испугом, что герцог осёкся и сбавил тон. «Ты... ты принцесса?» выдавил он, посмотрел мне в глаза и тут же приказал. «Молчи, не отвечай», — зарычал он не хуже зверя. «Проклятие!» — Рыкнул Эйден и отвернулся от меня, уперев руки в бока. Его дыхание утяжелилось. Он схватился руками за живот. «Вам плохо?» Испугалась я и бросилась к нему. Подбежав, положила руку на плечо, но он сбросил с себя мои пальцы. «Не прикасайся», — отрезал грубо. «Я вам так неприятно, что даже не дадите помочь?» — тихим шепотом спросила я. «Ты уже помогла, спасибо». Прозвучало так, что мне захотелось провалиться сквозь землю вместе со своим одеялом и своим королевским происхождением. Эйда отошел от меня и рывком открыл собственный ящик у кровати взяв оттуда пузырек с темной жидкостью он откупорил его и выпил все до дна может врача робко предложила я я отлучусь у меня дела внезапно заявил он даже не обернувшись до моего возвращения ты будешь здесь отрезал герцог будто ударил меня словами куда вы пойдете в таком состоянии у вас же живот болит я вижу да он даже побледнел какая ты глазастая рыкнул на меня герцог «Чтобы и шагу из дома не ступала», — приказал он и явно хотел сказать что-то еще, но сдержался. «Может, я хочу прогуляться в свадебное утро», — попыталась поспорить я, «потому что хочу пройтись после вчерашнего». Но герцог одарил меня таким тяжелым взглядом, что рот закрылся сам собой. «Ты чуть не умерла», — рыкнул на меня злой супруг. «Прогулки только до кухни, Маргус», — рявкнул Эйден. Фамильяр тотчас материализовался в спальне. Присмотри за Элей, приказал он ему, нервно облизнув губы. Будет сделано, кивнул зверь и метнул в меня настороженный взгляд. Мол, что у вас тут происходит? Я вернусь, и мы обо всем поговорим. Не то пообещал, нету пригрозил мне Эйден. Маргус, если попытается сбежать, разрешаю укусить ее. И снова непонятно, он шутит или говорит всерьез. «А зачем ей бежать-то?» — опешил зверь, абсолютно растерявшись. «Если сможешь это выяснить, разрешу тебе поймать и сожрать соседского пса, который задирал тебя год назад», — решил заинтересовать своего фамильяра Эйден. «Пуф, я и без твоего разрешения его давно сожрал», — гордо и раздраженно сообщил Маргус. «И теперь лица вытянулись и у меня, и у герцога». «Что?» — смутился он от наших изумленных взглядов. «Не думаешь же ты, что он вот так взял и перестал мне надоедать?» «Боги!» — шепнула я и скривилась, представив себе нелицеприятную картину. «Маргус, без тебя подери! Не шокируй мою жену своими звериными повадками!» — рявкнул на него герцог. Я бросила на него быстрый взгляд. Несмотря ни на что, он называет меня женой? Теперь настала очередь фамильяра терять дар речи. Разинув пасть от изумления... Он очень неграциозно упал на попу и так и застыл. «Жену?» – не поверил он. «Жену!» – с жаром подтвердил Эйден и широким шагом покинул комнату. Без труда открыл дверь и громко хлопнул ею напоследок. «Высочество!» – икнул Маргус. «Ты когда успела замуж за моего мальчика выскочить?» «Нет, я видела эти ваши тату, но Эйден меня заверял, что это все случайность, временно и вообще несерьёзно». Да и я о его планах осведомлен. Он же решил отказаться от власти. Постепенно недоумение в его взгляде стало сменяться подозрением. Высочество, чего молчишь? А что сказать? Прошептала я, теребя пальцами край одеяла. Ты моего мальчика под корону императорскую подвела. Подражая своему хозяину, Маргус начал на меня рычать. Дай я тебя расцелую. Вдруг смягчился он и лизнул меня в щеку. Я не подводила, пробубнила себе под нос, вытирая лицо. Оно само получилось, будто кто-то подстраивал все эти ситуации. Мой голос задрожал. «Ну ты чего?» – растерялся Маргус. «Плакать тут удумала. Один раз уже затопило мне весь дом, второй раз мы не переживем. Я смогла слабо улыбнуться, вспомнив вышедшее из-под контроля заклинание. Да, тогда эта проблема казалась серьезной. «Эйден догадался о том, кто я», — сказала я Маргусу. «О, да неужели?» — округлил глаза тот. «Я додумал, он еще год будет делать вид, что ничего не замечает». «Маргус, Эйден думает, что меня подослал его отец». «А он не подсылал?» — с сомнением спросил Маргус. «Боги, конечно, нет», — воскликнула я. «Я с ним даже не знакома». «Хм...» Но ты же понимаешь, что тебя абсолютно явно кто-то подослал, Высочество. Не бывает таких совпадений? Да не подсылал меня никто, не выдержала я. Я сбежала из дворца, а тут он схватил меня, обыскал, камень этот достал невесть откуда и к себе притащил. Тише, тише, Высочество, успокойся, остановил меня фамильяр. Я же не сказал, что ты в чем-то виновата. Но факт чего то невидимого вмешательства на лицо. Теперь Эйден думает, что я чья-то засланка. Закатила глаза я и устала провела рукой по лицу. «Милые бронятся, только тешатся», – махнул лапой Маргус. «Добрую жену взять, ни горя, ни муки не знать». «Это я-то добрая? Он меня возненавидел». Присев на кровать, я закрыла лицо ладонями. «Маргус, он ведь теперь наследник трона. Что будет? Отец потребует расторгнуть брак. А если дойдет до войны?» От такого предположения мне захотелось упасть в обморок. «Пуф, с кем воевать-то?» — рассмеялся Маргус. «С равниной, что ли? Ха, да мой Эйден дыхнет один раз, и твоя равнина превратится в пепелище!» «Я ему дыхну!» — тут же вскинулась я, и зверь испуганно прижал уши к голове. «Я люблю равнину и не позволю драконам вредить моей стране!» «Ну знаешь, свадьбу у нас проходят пышно, и пара драконов нет-нет досцепятся! Да сцепятся, — расхохотался зверь. — Так что ничего не могу обещать тебе, девочка. Могу лишь посоветовать твоему папеньке не сердиться слишком уж долго и быстренько признать законность вашего брака. Это раньше Эйден был бастардом, а с тобой станет законным императором. Так уж и быть, отправим в равнину пару кораблей, груженных золотом. Выкуп за невесту, так сказать, — хихикнул Маргус. — Ты правда не понимаешь? Вздохнула я, совсем не разделяя веселья Фамильяра. Эйден не хочет этого. Маргус, он меня возненавидит. От этой мысли в сердце будто кинжал вонзился. А на что ему злиться, если ты ни в чем не виновата? Это уже не важно. Важно то, что из-за меня он будет вынужден принять строн, которого не желает. Желает, не желает. Хочет, не хочет. Что за детский лепит? Он что, бутерброд на завтрак выбирает? На кону судьба империи, а он ведет себя как капризная девица. Вон боги послали красавицу жену, полунимфу, еще и с боевой магией. Если будет сильно надоедать, ты, высочество, не стесняйся. Давай ему подзатыльники, я разрешаю. Иногда ему только этого и надо. Прекрати, рассмеялась я, прыснув в кулак. Маргусу удалось меня рассмешить. Вот, молодец, уже смеешься, похвалил меня зверь. А теперь давай, прими ванную и сделай что-нибудь, что принесет тебе удовольствие. Сегодня твое брачное утро, девочка. «Брачное утро нежеланной жены», — хмыкнула я. «Опять хандриш, осуждающе вздохнул Маргус. «Ладно, ладно», — взмахнула рукой я, вставая. «Не буду тебе надоедать». Встав с кровати, я удалилась в ванную. В личную ванную комнату герцога Аренского, на которую теперь имею все права. Никакого удовольствия от осознания этого факта я не испытываю. Чувствую себя интриганкой и подлой обманщицей. Приняв ванну, я постаралась оставить после себя как можно меньше следов. Не хочу раздражать Эйда на лишний раз. Нужно подготовиться к нашей встрече, а точнее, к очередной семейной ссоре.